Глава третья. «Кайрис, что происходит? Откуда этот шум? Сейчас узнаю». Мужчина мигом вымылся из комнаты, оставив меня наедине с бесчувственным братцем. Пользуясь моментом, я подобрала зеркало, которое машинально бросила на кровати, и еще раз более придирчиво осмотрела себя. Не поленилась заглянуть под рубашку и убедиться, что содержимое как раз соответствует щупленькой девице примерно 16 лет. Если исходить из того, что с Колином мы близнецы и родились в один день, то через пару месяцев это тело станет совершеннолетним. Другой вопрос — во сколько оно тут наступало и что за собой влекло? Ладно, махнула на отражение рукой, но разберёмся, где наша не пропадала. Почесав лоб, вздохнула и помахала рукой перед лицом паренька. Ноль реакций. Наклонилась, чтобы прислушаться к сердцебиению. Билась, да и дышал он ровно. Казалось, просто спит. Бывает же такая болезнь, когда люди резко в сон впадают. Вот она-то с ним и приключилась. Очнется, Никуда не денется. А шарлатану этому магическому я ручки-то при встрече повыкручиваю, чтобы не зарабатывал на людском горе. Шум где-то внизу усилился настолько, что у меня не осталось выбора. Любопытство захлестнуло и двинуло прямо к двери. Распахнула её настежь и вышла в длинный светлый коридор. Увидела впереди лестницу и коснулась гладких лакированных перил отметила для себя этот рисковатый запах лака и начала спускаться к источнику шума. «Горе ведь, госпожа Боншер! А вы все о выгоде твердите!» Первым делом услышала громкий голос Кайриза и застыла посреди лестницы, чтобы незаметно понаблюдать за дамочкой, что стояла рядом с ним в нелепом кружевном платье. «А такие дела, дорогой мой, на берегу надо решать. Корин представится на медне, а мне возиться с этой малохольной грозно подбоченилась женщина сервозной наружности мужа ей ищи побогаче до да правления домом на себя бери уже сейчас выставлять на продажу надобно экономку говорю зови подсчитать все надо и не смей мне перечить ты здесь дворецкий а не батюшка родный вот смотрела я на эту крикозябру, и кого то она мне напоминала Сестрица моя таким же тоном объявила новость, что не имею я больше прав на собственную квартиру. Я охмульнулась, чувствуя, как ярость рождается в животе, сворачивается в ершистый ком и катит прямиком в горло. Ненависть сжала глотку до тошноты, и держать в себе словесный приступ стало невозможно. «Это кто тут братишку моего раньше срока хоронит?» Бегом спустилась в просторную гостиную и наткнулась на брызгливый взгляд неизванной гости. Она разглядывала мою сорочку с таким отвращением, будто вот-вот вырвет гадину на махровый ковер. А потом резко улыбку фальшивую на морду жабью нацепила и подскочила ко мне. Обняла, как родную, и я покривилась от ее неприятного приторно-сладкого запаха. «Исхудал совсем!» — потрепала меня за щеку и прикинула оценивающим взглядом. «Сложно будет женихат поискать, подыскать! Кожда кости!» Отошла назад на пару шагов и вновь устремила взор на дворецкого. Открыла рот, чтобы что-то ему сказать, но я быстро переключила ее внимание на себя. «Знаете что? Мадам, как там вас?» «Запамятовала. Брат мой, жив и здоров. Горем опечален. Родители у нас тут погибли, если что. Похороны намечаются». «А то ишь гиена!» — открыла поганый рот и права вздумала качать. «Но не на ту напала. Я таких быстро на место всегда ставила. Вон, пошла из моего дома! А то глазенки-то выцарапаю, подлые!» И начала медленно к ней приближаться, сжимая кулаки. Ты чего?» Отшатнулась от меня, как от огня, и поравнялась с Каризом. Что это с девкой? тихо обратилась к мужчине. А правильно, леди Кармен говорит: Дорецкий поднял с пола чемодан и протянул женщине. Не в добрый час вы, госпожа Биата, в гости пожаловали. Ах, вот как вы заговорили! Тетка зло прищурилась. Ты еще девка мала, чтобы мне указывать, а ты. Смерила Кайра за презрительным взглядом. Вылетишь отсюда с волчьим билетом в тот же день, как мальчишку умрет. Скоро в Хейденролл прибудет королевский распорядитель и судебный маг. Уж он-то живо наведет здесь порядок. Развернувшись, дамочка чеканным шагом промаршировала к выходу и на прощание так хлопнула дверью, что зазвенели стеклы в окнах. Я без силы опустилась на ступени и обняла себя руками, пытаясь справиться с противной слабостью. Карис, кто это был? С какой стати она тут раскомандовалась? А почему так уверенно заявляет, что Колин непременно умрет?» «Так известно, кто?» – удивленно посмотрел на меня мужчина. «Леди Бьята Боншер, тетушка по отцовской линии, жена младшего брата вашего покойного батюшки». «Хм, а почему Боншер, а не Хейден?» «Это имя второго супруга Леди Биаты. барона Федерика фон Боншера. Первый, который граф Джереми Хейден, ваш родной дядюшка, уже лет пять как представился единому. Пустился в объяснение Карис. «Тем более не понимаю, с какой стати какая-то посторонняя баронесса указывает целой графине? Распрямила плечи, приосанилась. «А что, если родители были графьями, то и дочка из этой же породы?» «В этом мире даже названия титулов схожи, так что и градация должна быть соответствующей». «Так сынок-то ее приемный от первого брака, Мортимер, он ведь чистокровный Хейден, ваш кузен?» «Неужели этого не помните?» Покачал головой. Рано, господин Мак ушел. Ох, рано! На что было делать? Последние средства отдали, чтобы вас спасти. С причитанием пробормотал себе под нос: Ох, если уж одна беда пришла в дом, жди и другую! Что же ты, старый хрыч больного ребенка, на полу держишь? В появился новый персонаж, на которого я с любопытством уставилась. Как тебе детей доверить, если ты их тут же и угробишь? Дородная женщина в простом платье в пол и белом фартуке уставила руки в боки. Круглое лицо, обрамленное в белоснежный чепец, раскраснелось. Кари глаза сверкали негодованием. Но в целом это ведь было правильное негодование. Я как-то сразу ощутила, что ступни заледенели на холодном полу, да и тело потряхивало от озноба. «Расселось» называется. Но это я от слабости. Оперлась рукой о стену, попыталась встать. Куда там? Перед глазами все поплыло и в голове зашумело. Покачнувшись, плюхнулась обратно. «Кайрис!» «У девочки жар. Живо ставь воду и готовь обтирание. Идем, моя хорошая. Это уже мне, помогая подняться. Чего это ты удумала с постели вставать? Отдыхать надо, на здоровье поправлять. Идем, уложу в кроватку, а потом напою горячим отваром». Сопротивляться и что-либо выяснять у меня не было сил. К тому же от женщины ощущалось желание помочь и веяло чем-то родным, домашним. Наверное, она действительно любила эту девочку Кармен, И та была к ней привязана, раз уж и мне передалось умиротворение от искренней заботы. «Это что за безобразие?» — возмутилась женщина. «Леди Кармен, кто додумался молодого господина вашу кровать положить?» «Колин пришел меня проведать, но не рассчитал силы, потерял сознание. Спит теперь. Потом эта родственница заявилась. Вот и не успели перенести». Объяснила ситуацию. «Ничего страшного. Пусть тут лежит. Не тягать же туда-сюда. А мне и любая другая кровать сойдет. Здесь же полно комнат. Это когда я за Кайризом спешила не особо смотрела по сторонам. А сейчас, пока ползла улиточными шагами, повиснув на незнакомке, все хорошо разглядела. Так вот, по дороге видела еще одну комнату на противоположной стороне коридора. И это только в одном крыле второго этажа. А был еще третий, четвертый. Лестничный пролет позволял рассмотреть плюс противоположная правая часть замка, зеркально отображающая левую. Твоя правда, Карменсита. «Нечего мальчика тревожить, слабый он. Идем, я тебя в комнате наследника устрою. Думаю, он не обидится». Я тоже так подумала, поэтому кивнула, подтверждая, что согласилась, и поплелась в покое Колина. К слову, они ничем особенным не отличались от той, где жила Кармен. Разве что вместо будуара к спальне примыкал кабинет. В раскрытую дверь я разглядела полки с книгами, письменный стол, кресло. Но и в гардеробной висели сплошные мужские наряды. Надо глянуть, в чем тут графьям положено разгуливать. А то безвкусный наряд баронессы с нагромождением пышных юбок и удушающим корсетом как-то не вдохновлял. Приятно, когда о тебе заботятся. Я уже и позабыла, каково это, когда бережно расчесывают волосы, влажной тряпочкой утирают пот лба, кормят с ложечки и поправляют одеяло, чтобы сквозняк не поддувал. Раймона, так звали экономку и в прошлом кормилицу Кармен, Обмыла мое тело и переодела свежую рубашку. Прежняя пропиталась потом и испачкалась. Затем растерла ноги и упрятала их в шерстяные носки. Перестелила кровать Колина и устроила меня, расположив среди подушек. Покормила и напоила травяным чаем, после чего меня разморила и потянула в сон.